тесные от битком набитых сеток со сморщенной репой и свеклой, или уставленные винными бочками и бочонками с солониной, бочонками поменьше с элем, а глаза уже были там, иногда преследующие его, иногда поджидающие, когда он войдет. Раунд не слышал ничьих шагов, только свои собственные, ни разу не уловил скрипа дверей.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 Стук игральных костей, чей-то хриплый смешок при очередном броске. За игрой в кости наблюдал Лойл, задумчиво почесывая подбородок мизинцем толще большого пальца крупного мужчины. Головой Агир едва не задевал стропил высокого спана в два потолка. На него не оглядывался ни один из игроков.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 А Лойл к тому же пробыл в Фалдора достаточно долго, чтобы его появление вызывало не больше, чем легкую заинтересованность. Темная туника Агир со стоячим воротником, застегнутая на все пуговицы до самой шеи, широко свисала до самых высоких сапог, а один из больших карманов от чего то распух. Насколько Ран знал Лойла от книг.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 асседый и невидимые согледатые, и ветер, что схватил и держал его в своих объятиях. Улыбка сошла с лица Ранда. — Все сказания правда, — тихо произнес он. Уши Лойла дернулись, он обернулся к Ранду, когда Агир узнал его, лицо строителя рассекла добродушная улыбка, и он подошел поближе к юноше. «А, вот ты где!» — прогудел он, словно громадный шмель перелетел с цветка на цветок. «На приветствии я тебя не заметил. Такого прежде я не видывал. Одновременно и шайнарское приветствие, и престел Амерлин». Она устало выглядит, как по-твоему? «Навряд ли легко быть Амерлин. Могу предположить, тяжелее, чем быть старейшиной».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 Немного мало. Лойл хмуро оглядел свою большую ладонь, которой можно было накрыть человеческую голову. Но все равно, я считаю... Рант вцепился ему в руку и прервал Лойла. Строители! Лойл, ведь Фалдера построили Агир. Тебе известен какой-нибудь выход наружу, не считая ворот? Какая-нибудь лазейка? Водосток? Хоть что-то, лишь бы человек прополз. И еще бы хорошо, чтобы ветра там не было. Лоэлл состроил страдальческую гримасу, кончики бровей почти коснулись щек. Рант. Агир возвели Мафал-Дадаранал, но тот город был разрушен в тролоковой войны. Этот же... Он легко провел кончиками широких пальцев по камню. «Построили люди». «План Маффл, да, да ранал. «Набросать я могу. Как-то я видел карты в древней книге еще в стединге Шанктай. Но про Фалдора я знаю не больше твоего. Правда, построен он очень добротно, да? Холодно, непреклонный, но крепкий и добротный».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 Неожиданно он громко позвал. «Мэтт, Перрин, по-моему, Рант заболел». Рант открыл глаза и увидел, как его два друга подняли головы и встали в кругу игроков. На лице Мэтта Коутена по-айстиному длинноногого блуждала полуулыбка, словно он видел нечто забавное, чего не замечает больше никто.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 Кинжал, без которого он и шагу не ступал теперь, кинжал, без которого он не мог обходиться. Это был клинок, отмеченный порчей, из мертвого города шадор логот оскверненного и извращенного злом почти столь же страшным, что и темный, злом, который две тысячи лет назад погубил Шадар-Логот, но которое все еще жило среди заброшенных развалин.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 Двинулся следом за Мэттом к Ранду. В эти дни Перрин никогда не поднимал глаз, а плечи у него поникли, будто он нес груз, слишком тяжкий для таких широких плеч. «Чего стряслось, Ранд?» — спросил Мэт. «Ты весь белый, что твоя рубашка?» «Э -э -э. а «Где это ты так разоделся?» «Совсем? Шайнарцем стал?»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 Ты стал думать совсем, как старый Кен Буе, который дома толдычил свои невероятные байки, рассевшись в винном ручье. — Раз она нам ничего плохого не сделала, то и они не сделают. А с чего бы? Террин поднял глаза, желтые глаза, мерцающие в тусклом свете, как полированное золото. — Морейн не сделала нам ничего плохого, — подумал Ранд.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 поникшие плечи, некая отчужденность, будто он чувствовал себя одиноким даже рядом с друзьями. Глаза Перрина и кинжал у Метта. Ничего об этом не случилось, если бы они не покинули Эммонда Флук, а ведь именно Морейн увела их из дома. Ранд понимал, что думать так несправедливо. Вероятно, они бы погибли в тролочих лапах,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 Ранду бы очень хотелось, чтобы никто из них не знал, а в первую очередь Эгвейн, но, по крайней мере, Мэтт и Перрин и Лойл тоже считали, что Ранд ничуть не изменился, оставшись прежним. Он подумал, что скорее умрет, чем позволит ему узнать о себе правду. Невыносимо видеть после неуверенность и тревогу, которые он изредка подмечал в глазах Эгвен и Найнев, даже когда те старались изо всех сил скрыть свои чувства. «Кто-то следит за мной», — наконец сказал Ранд. «Ни на шаг от меня не отстает. Только... только вот никого там нет». Перен вскинул голову, а Мэтт облизнул губы и прошептал «Исчезающий? Разумеется, нет», — фыркнул Лойл. «Как бы мог один из безглазых войти в Фалдера в город ли, в крепость ли? Есть закон. Никому в городских стенах не позволено скрывать лицо, а фонарщикам...» Вменено в обязанность освещать по ночам улицы, так что для Мурдрала нет тени, чтобы в ней спрятаться. Этого не может случиться. Исчезающего стены не остановят, — пробормотал Мэт Не остановят, коли ему захочется проникнуть внутрь. Не понимаю, как с этим лучше. Стен справятся законы и фонари.